Как человек обретает права в этом мире? Первичное право, которое получает человек, дает ему его род и семья. Род предопределяет его стартовую позицию, в какой социальной среде человек будет проявлять свои качества. 9 месяцев внутриутробного развития предопределили, что с какими-то трудностями сознание справилось, а с какими-то нет. Против одного воздействия душа нашла антивирус в себе, а против другого – нет. Род, получая себе нового члена, считывает его возможности изначально определяя стартовое положение этого человека во всей родовой структуре. Хорошее здоровье, крепкий разум и сила воли, тело рода. Любознательность, талант, непоседливость в живое пространство рода. Хворый, бесталанный, ненужный, в мертвое пространство. И если Регина рода не совсем слепая и дурная, а кое-что понимает, то она своими предпочтениями в процесс вмешиваться не станет потому что программа рода старее и мудрее одного отдельно взятого человека. Больше умеет и больше может. Просто ни на одну минуту не следует забывать, что основная цель рода – это выжить. И ни одному человеку, а всем вместе. И если для выживаемости всего рода нужно пожертвовать кем-то одним, он пожертвует. У целого нет предпочтений. Предпочтения бывают только у людей, поскольку люди в большинстве своем не целостны. И всегда будут искать себе дополнение половинку чтобы скомпенсировать эту проблему. Поэтому и Регина всегда должна помнить, что отдавая предпочтение кому-то одному, она всегда это делает за счет всех остальных. И с точки зрения рода, такое предпочтение очень редко, когда оправдано. Древность существования программы рода предопределяет ее мудрость. И если в роду нет вируса, искажающего всю программу, например, проклятие рода, то пришедший новый человек занимает в иерархии рода то положение, которая лучше всего подходит и ему, и роду, который его принял. Даже если кажется, что это не так, что отношение рода к человеку не совсем справедливо, следует остеречься от столь поспешной оценки. Ты не можешь знать все, не можешь все предвидеть. Возможно, тебе или твоему ребенку на роду написано пройти через определенные испытания, выдержать их и чему-то научиться. Что-то в этих испытаниях вполне может помочь изменить тебе твою личную, персональную программу развития души. Не за этим ли она сюда пришла? Каждый человек, абсолютно каждый, приходит в этот мир с определенной группой задач и с определенным набором прав. Право в магическом толковании – это опыт, который накоплен в течение жизни, жизней и который оставил после себя след, реальный результат для последующих поколений. Чем глобальнее этот результат, тем выше уровень прав соответственно. Уровень прав – Это бытийная масса самого человека, как и у эгрегора, так и у отдельного лица. Бытийная масса предопределяет уровень в системной иерархии людей. Это азы кастовой системы. И каждый, кто начинает профессионально изучать магические системы, знает эти правила как основу основ. Но и обычному человеку, далекому от магии, как науки такие знания тоже будут совсем не вредны. Род – это пространство, клановая система, которая позволяет человеку на взаимовыгодных условиях. Эти права развитие приумножить. До определенного момента род только вкладывает в маленького человека и ничего не берет взамен. Род учит, в том числе и жестко, правила использования своих прав, правилам их реализации в мире людей. Даже если человек с высокой бытийной массой рождается в семье алкоголиков, что редко, но все же случается, значит это ему самому зачем-то нужно. И эту великую загадку «зачем?» следует обязательно разгадать в течение жизни. Иначе все мучения взросления в такой среде окажутся совершенно напрасными. Я обязательно выживу. Бывает и наоборот. Человек приходит в этот мир с небольшой бытийной массой. Он только недавно начал формировать свой инкарнационный опыт. У него еще очень мало следов, оставленных в том мире. Тогда род снабжает его первичным набором прав. Тех, что имеет сам. И дает ему возможность как-то раскрыть себя на этом стартовом капитале. Научиться приращивать и приумножать свои права. Но описанная выше идеальные программы. На деле выходит совсем иначе. В течение жизни человек выстраивает связи с огромным количеством людей и систем. Порой даже не подозревая об этом. Он опутывает себя как паутиной невероятным количеством нужных и ненужных контактов. По всем этим каналам течет энергия. От человека к человеку, от человека к эгрегору. Одни контакты более близки, чем другие. Одни построены на любви, другие на ненависти. Одни возникают случайно, а другие держат как кандалами, долгом и обязательством. Люди, как правило, не обучены делать регулярную ревизию своих связей, не держат их под контролем. Поэтому, когда связи рвутся неожиданно, для человека самого это всегда достаточно болезненно. А боль человек переживать не любит. Поэтому прилагает все усилия, чтобы его связи были как можно более прочными. Даже если они ему для его личной задачи и для задачи его рода совсем не нужны. На поддержание каждой своей связи человек тратит энергию и информацию. Энергия – это его жизненная сила, которую он получает не в последнюю очередь от своего рода. Особенно если сам человек находится иерархически в его теле. А информация – это как раз и есть те самые права, жизненный опыт, накопленный как в этой жизни, так и в другой. Права – это источник силы человека в этом мире, предопределение того, какие успехи у него будут и на каком поприще, а какие нет. А все ли связи тебе нужны? Если человек тратит свою силу и информацию на удержание ненужных ему связей, он вкладывает в это действие свои права, информационный потенциал, на который он имеет право. Причем, по фундаментальному закону этого мира, любая отдача прав может идти только добровольно. Права нельзя отнять и нельзя украсть. Ни человек, не григор это правило нарушить не могут. Таковы константы системы. Но система никого не ограничивает в возможностях заставить объект отдать свои права добровольно. Продать, обменять на что-нибудь, подарить. Куча честных и не очень способов мировым магическим законам не запрещены. Можешь взять – возьми, но сделай так, чтобы по любви, по дружбе и к взаимному удовольствию. И такие сделки происходят на каждом шагу. Когда инвалид, герой-победитель заходит в магазин и меняет свое право быть победителем на право брать без очереди. Он делает это добровольно. Таким образом он демонстрирует этому миру, что готов обменять свое право быть победителем на право посуществовать. И когда он проделывает такую операцию минимум трижды, то по закону магического контракта, трижды предложенная мир эту сделку принимает и фиксирует. Его дети уже не имеют права зваться детьми воина-победителя. Потому что это право он уже использовал, обменял добровольно. Более того, на этот род ставится некий информационный маркер. Здесь дешево продают свои права за право выжить. И это как клеймо, каинова печать, с которой могут ходить все потомки этого недогероя, удивляясь, почему им за все в жизни приходится так дорого платить. Но если человек уходит из этого мира, сохранив свое право быть победителем, не обменяв его предварительно ни на что иное то это право записывается в его информационную структуру, как свершившийся факт, который уже изменить невозможно никому. Объект свой путь закончил. Game over. Такая запись дублируется в Григория, рода этого человека, и его потомки уже имеют право называться детьми и внуками победителя, со всеми вытекающими последствиями. До тех пор, конечно, пока они не начинают рушить памятники своих пращеров и поливать краской их могилы. В этом случае они лишаются права на победу безоговорочно. Они выкинули его право победителя на помойку сами. И что опять же важно – добровольно. В северной традиции в свое время существовал такой закон. Бог Один забирал свой чертог, Волгалу, только тех воинов, которые умерли с оружием в руке. Даже если муж погибал не на поле брани, а от старости, но обязательно с мечом в руках, то по правилу программы скандинавской магии этот человек – лучший. И его жизненная программа исполнена лучше, чем у всех. Он с этого момента входил в свиту бога Одина на полных правах. А его потомки получали это право быть сыном того, кто ушел в Волгалу, то есть сыном лучшего. Начало примечания. Всем моим ученикам я всегда очень настоятельно советую читать мифы и предания. Потому что это не сказки для развлечения и досуга, а описание действия программ успеха и неуспеха. В мифах зашифровано очень много магической информации о мироустройстве. Но только тот, кто умеет продираться сквозь сказочное повествование и отделять энергию от информации, увидит магический ключ к познанию реальности. Читайте мифы, читайте предания. Там все написано, только сумейте прочесть. Конец примечания. Волгала – это не просто скандинавский рай. Это информационная структура, куда поступают после смерти сознания самых достойных воинов, самых сильных, самых смелых, самых честных и доблестных. Оккультный смысл этого акта заключается в том, что тот, кто умер с оружием в руках, не обменял свое право быть победителем на что-нибудь другое, близкое к желудку, а значит, сохранил это право за собой, выстоял, сумел сберечь, не потратить. Те, кто попадал в Алгалу, представляли собой самые лучшие образцы сознаний с точки зрения северной традиции, духовную элиту для будущих поколений. По славянской традиции, новое воплощение человек мог получить по истечении 333 лет. Это нужно было для очищения. Но воин, погибший на поле брани, попадая в Ирий, Вирий, имел право досрочно выбрать себе тело и род для нового воплощения.